Часть третья. После войны. Глава шестнадцатая. Из-под земли. 10 июля 1944 года Шмерки-Кочергинский вошел в Вильну в составе смешанного партизанского отряда. Советская армия уже вела с немцами уличные бои. Отряд Шмерки подошел с юга и под гул тяжелой артиллерии двинулся по узким улочкам и переулкам к центру города. Рядом с железнодорожным полотном на Торговой улице их встретил шквальный пулеметный огонь. Погибли двое поляков из подразделения, было решено дальше не двигаться. Немцы оставили город только два дня спустя, некоторые из них сдались в плен. Добравшись 12 июля до центра Вильны, Шмерки увидел на улицах десятки тел убитых немецких солдат. «Я вспомнил об их бесчеловечности» и лишь пожалел о том что им выпала такая легкая смерть некоторые из центральных улиц города мицкевича большая немецкая были разрушены и в огне шмерки шел по знакомым улицам среди руины пожаров растерянный и ошеломленный в дневнике он записал я не знал куда пойти но ноги несли куда то знали куда мне нужно повели вверх по склону внезапно я оказался у начала любимой моей улицы вивульского и О горе мне у здания ИВО! Оно было неузнаваемо в руинах. Казалось, что так основательно не было разрушено больше ни одно здание в городе. Шмерки ощутил непереносимую боль, тело вот-вот разорвется на куски. Сердце сжалось, дало перебой. Шмерки понял, что институт изучения Идиша, ИВО, уничтожен. И все те материалы, которые они с коллегами прятали на чердаке, превратились в пепел и золу. Шмерки, оцепеневший от ужаса, направился на Шавельскую улицу 6. Она находилась внутри гетто. Именно здесь помещался заглубленный бункер, где ФПО хранила оружие, а бумажная бригада книги. Добравшись до места, он понял, что в последнее время в бункере скрывались от бомбежек. Он посветил фонариком во тьму и стал голыми руками отгребать песок с земляного пола. Внезапно перед глазами мелькнули листы бумаги, И Шмерки выдохнул от радости и облегчения. Материалы здесь, они целы. Радость оказалась недолгой. Через минуту он вышел из бункера, его ослепил солнечный свет, и он подумал, «Какое яркое солнце, но для меня мир никогда еще не был темнее. На улицах он не увидел ни одного еврея». Официально город был освобожден Красной Армией на следующий день, 13 июля. Еврейская партизанская бригада «Мстители» во главе с Абайковнером, Виткой Кемпнером и Рушкой Корчик вошла в Вильну и собралась перед пустым гетто. Там они встретили шмерки и других бойцов-евреев из вильнюсской бригады. Радость мешалась с раздиравшей душу болью. Вильна свободна, но это не прежний город. Он перестал быть литовским Иерусалимом. В день освобождения Вильны там находился и Илья Эренбург, Самый знаменитый военный корреспондент в Советском Союзе. Автор, посвященный Суцке Веру статьи в «Правде». Эренбурга тронул вид уцелевших узников гетто с автоматами за плечом. Он обнялся с ними. Теплое приветствие известного в СССР человека подняло настроение бойцам-евреям. И, кроме прочего, Эренбург передал им из Москвы привета от Обраши. Уже на следующей неделе в городе начали появляться евреи. Некоторые скрывались под землей в канализации, другие – в подвалах домов поляков и литовцев. В город также хлынули те, кто прятался в соседних городках или в лесу. Поскольку Шмерки был партизаном, советское командование выделило ему полностью обставленную трехкомнатную квартиру на главной магистрали города – улице Мицкевича, переименованной в проспект Гедемина. В квартире раньше жил важный немецкий чиновник – Но он поспешно бежал, оставив даже еду и одежду. Шмерки впервые за 10 месяцев выспался в кровати. 13 июля в день освобождения Вильны Сотский находился в подмосковном писательском санатории в Воскресенске. Его реакция на новости, опубликованные на первой полосе газеты Правда, напоминала реакцию Шмерки. Я не в состоянии оставаться в санатории после освобождения Вильны. Я должен вернуться в родной город и своими глазами увидеть, насколько сильно он разрушен. Суцкивер возвратился в Москву и тут же отправился к Юстусу Полецкису, президенту советской Литвы, который в свое время вытащил его из Нарочи. На сей раз Суцкивер попросил помочь ему с отправкой в обратном направлении, назад в Вильну, как можно быстрее. Полецкис, который и сам собирался домой, ответил. «Хорошо, Абраш, поедем или полетим вместе?» «Они поехали». Ночью 18 июля Суцкивер и Полецкис прибыли на армейском автомобиле в советский Вильнюс. Вдоль шоссе, по которому они ехали, валялись смердящие трупы немецких солдат. «Мне этот запах был слаще любых духов», записал Суцкивер в дневнике, а ниже задумчиво добавил. «Если бы не спрятанные культурные ценности, мне вряд ли бы хватило сил вернуться в родной город. Я знал, что любимых людей там больше нет». Знал, что убийцы казнили их всех. Знал, что ослепну от боли, увидев Вилью. Но еврейские буквы, которые я посеял в Вилинскую почву, сияли мне за тысячи километров. На следующее утро отряд партизан отправился на Вивульского 18, и глазам Суцкивера впервые предстало разрушенное здание. Именно в этот момент он понял, что его Вильны, столица культуры на идише, больше не существует. Члены отряда дали клятву извлечь на свет остатки сокровищ еврейской культуры. Шмерки высказал горькую, но трезвую оценку. Подавляющее большинство книг и документов уничтожено на бумажных фабриках. Малая часть вывезена в Германию, и только минимальное число спасено усилиями бумажной бригады. Теперь их долг перед потомками и погибшими товарищами сохранить эту крошечную часть. Тяжелым ударом для шмерки и Обраши стала новость об участи их коллег по бумажной бригаде. Зелик Калманович скончался в Нарве, доктор Якоб Гордон, работавший над переводами, погиб в клоге. Ума Алькиницкая, художник-график и хранительница театрального архива ИВО, была вывезена в Треблинку. А доктор Даниэль Файнштейн, социолог, читавший лекции в гетто, убит всего за два дня до освобождения города. Доктор Дина Яффа, делавший переводы, погибла в Треблинке. Преподаватель Израиль Любоцкий, разбиравший книги на иврите, скончался в эстонском трудовом лагере. Давид и Хая Маркелесы, родители Нойма Маркелеса, оба педагоги, были расстреляны в Панарах. Илья Цунзар, который разбирал материалы по музыке, умер от тифа в Эстонии в Нарвском лагере. Равин Авраам Ниссан Иоффе, член научной группы, был обнаружен немцами в тайнике в ходе ликвидации гетто и расстрелян в Панарах. Мендель Баринштейн и Михаил Ковнар, бойцы ФПО, выбрались из гетто, но погибли в Нарочи от немецкой пули. После освобождения Вильны в город вернулись шестеро выживших членов бумажной бригады. Шмерки, Суцкивер, Рушка Корчик, Нойме Маркелес, Акива Гершатер и Леон Бернштейн. Еще двое были интернированы в немецкие концлагеря, Герман Круг и Рахела Крынская. Круг погиб в Лагеде в сентябре 1944 года, а Крынская выжила, но в Вильну так и не вернулась. К шестерым уцелевшим присоединился Аба Ковнер, бывший командир ФПО. Он тоже считал, что спасение книг и документов – их священный долг и дело первостепенной важности. Прежде всего были обследованы 10 известных тайников с разными результатами. Малины в домах номер 1 и 8 по улице Страшуна оказались целы, равно как и бункер на Шавельской улице. Тайник на немецкой 29, где проживали в гетто Суцкивер и оказался недоступен, засыпан обломками упавшего на него здания. Книжную малину в библиотеке гетто на Страшуна 6 немцы обнаружили незадолго до отступления. Они вытащили оттуда все материалы и сожгли во дворе. Шмерки и Суцкевер обратились к Генрику Зимону, члену ЦК Компартии Литвы, и попросили официально поддержать операцию по спасению сокровищ. Зимона они хорошо знали по партизанскому отряду, он был заместителем командира. До войны Зимон преподавал в еврейской школе в Ковне, но, сделавшись партизанским командиром, взял литовское подпольное имя Юргис и называл себя литовским коммунистом. В лесу далеко не все знали, что он еврей. Сохраняя позу интернационалиста, Зимон ответил на просьбу Шмерки и Суцкивера с демонстративным безразличием. У Литвы, только что вернувшейся в состав СССР, есть более насущные задачи. Трудно сказать, как именно Суцкивер связался с Юозасом Банайтисом, главой отдела искусства наркомата просвещения, но Суцкиверу удалось убедить его поддержать их начинание. 25 июля Банайтис выдал ему написанный от руки документ, дававший право забрать и перевести по адресу проспект Гедемина, 15, квартира 24, еврейские культурные и художественные ценности, разрозненные и спрятанные в разных точках города во время немецкой оккупации. Суцки, Вершмерки и Ковнар встретились на следующий день, 26 июля, и основали Еврейский музей культуры и искусства. Себя они назвали инициативной группой и направили представителям власти докладную записку, в которой запрашивали официальное финансирование. Они знали, что в СССР каждое учреждение культуры должно относиться к тому или иному министерству, комиссариату. Независимых частных музеев в СССР существовать не могло. Банайтис выдал Шмерке временное удостоверение, подтверждавшее, что он является сотрудником еврейского музея находящегося в процессе создания. Шмерки Судский, вероковнар замыслили музея как продолжение деятельности одновременно и бумажной бригады, и ФПО. Цель их состояла в том, чтобы собрать и сохранить предметы довоенной еврейской культуры. При этом особо важным делом они считали сбор материалов по истории гетто и истории преступлений, совершенных немцами. Они решили для себя, что обязательно найдут архивы гестапо, Там должны содержаться подробные сведения о тех, кто совершал массовые убийства. Кроме того, было решено подготовить анкету для уцелевших свидетелей преступлений. Наконец, инициативная группа решила, что когда музей получит официальный статус, она попросит включить его в состав вильнюской чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Такие чрезвычайные комиссии были советскими официальными органами, собиравшими показания и документы, готовившими судебные дела. Итак, инициативная группа намеревалась использовать самые разные материалы, архивы гетто, гестапо, свидетельства выживших, дабы убийцы пошли под суд и понесли наказание. Еврейский музей виделся им центром продолжения борьбы с немецкими убийцами и их местными пособниками. Только вместо пушек и мина они собирались пользоваться судами и словами свидетелей. Работа в музее началась незамедлительно. Директором стал Суцкивер, Шмерке – секретарем и главным администратором. Ковнер возглавил операцию по поиску и сбору материалов. Впрочем, разделение труда было достаточно условным. Роли и должности несколько раз менялись в течение следующих нескольких недель. В первый момент поиски сосредоточились на бункере на Шавельской улице, представлявшем собой подземный лабиринт проходов, подвалов, отсеков. Шмерки так описывал эту операцию в дневнике. «Каждый день выносим из бункера мешки и корзины с сокровищами, письмами, рукописями, книгами знаменитых евреев. Поляки, живущие во дворе, постоянно вызывают милицию и других представителей власти, думают, что мы ищем золото» не понимают, зачем нам нужны грязные клочки бумаги, засунутые между перьями в подушки и одеяло. Никто из них понятия не имеет, что мы нашли письма Переца, Шолом-Алейхима, Бялика и Авраама Мапу, рукописный дневник Теодора Герцля, рукописи доктора Соломона Эттингера и Менделе Мойхерсфорима, части архивов Макса Вайнрайха, Залмана Рейзена и Зелега Калмановича. Работа в доме номер 6, по Шавельской улице, продолжалась много недель. Некоторые ценнейшие вещи были сложены в ящики или канистры, другие просто закопаны в землю. К сотрудникам музея присоединился Гершон Абрамович, инженер, построивший бункер. У некоторых членов команды были лопаты, другие работали голыми руками. Партизаны трудились с автоматами на ремне. Они доставали из земли материалы, заключавшие в себе еврейскую, русскую и мировую культуру, актовые книги Клойза Виленского-Гаона, афиши первых спектаклей на Идише, сыгранных актерами труппы Аврома Гольдфадена, отца еврейского театра, письма Горького, Бюст Толстого, русские летописи XVII века и портрет некоего британского сановника, написанный в Бомбее. Портрет был родом из Смоленского музея выкапывая картины и скульптуры суцкивер с товарищами натолкнулись на статую царя давида работа русско еврейского скульптора XIX века марка антокольского потом из земли показалась рука суцкивер ухватился за нее думая что это еще одна статуя содрогнулся поняв что держит не глину а плоть после ликвидации гетто в бункере скрывались несколько евреев один из них скончался в подземелье Оправившись от испуга, Судскийвер продолжил вместе с товарищами извлекать статую. В том, что она лежит рядом с человеческим телом, он усмотрел поэтический символизм. Жертва Гитлера лежит под землей, а могущественный царь Давид с мечом в руке стоит ныне над землею. Он освободился, дабы отомстить. Новоиспеченный музей располагался в квартире Шмерки и Суцкевера по адресу проспект Гедимина 15. Два поэта решили повесить вывеску на русском и идишу у входа в здание еще до того, как учреждение получило официальный статус. Помимо бункера на Шавельской улице, материалы были обнаружены и в ряде других мест. 5 августа Шмерки записал в дневнике «Несем в музей свитки Торы, которые были раскиданы по всему городу. Я притащил огромное число ценных книг, которые сохранила полька Марила Вольская». Она получила их от своего друга Машели Рера. Ковнер тем временем разыскивал документы, рассказывавшие историю ФПО, которую он раньше возглавлял. В груди мусора во дворе дома номер 6 по улице Страшуна он обнаружил экземпляр последней листовки организации от 1 сентября 1943 года. «Евреи, готовьтесь к вооруженному сопротивлению». Я прочитал ее, и глаза воспалились сами собой. Не потому, что я видел свой почерк или потому, что это был мой приказ, отданный моим голосом. И не потому, что я только что вытащил собственную жизнь из пепла, а потому, что меня вновь хлестнула по лицу умолкшая боль тех дней. Никто и никогда не сможет полностью постичь суть этой боли. Квартира Шмерки и Суцкивера в доме номер 15 по проспекту Гедемина быстро заполнялась материалами. Навестивший их корреспондент одной из газет так описал эту сцену. В комнате повсюду стопки переплетенных в кожу книг, потемневших от сырости и старости. Вдоль стены составлены рядами свитки Торы. На полу пачки рукописей, на письменном столе поцарапанная гипсовая статуя, одна рука отломана. Шмерке Иисус Киверу почти негде было спать. Ночью в темноте в комнате делалось жутковато, Ты будто бы спал на кладбище среди надгробий и разверстых могил.